Она смущалась и слушала неохотно. Даже со своей подругой Лейлой она только намеками касалась таких вопросов. Совсем иное дело, когда стихи поэтов говорили о любовной страсти, лишающей рассудка мужчин и женщин, или когда сказочники с восторгом на лице, закрыв глаза, повествовали о том же. Тогда перед мысленным взором Ракели вставали жгучие, Смущающие картины. И христианские рыцари часто говорили о любви, о любовном служении. Но это были пустые, выспренние речи, куртуазия. А их любовные стихи были какие-то застывшие, окоченелые, настоящие. Иногда, правда, она старалась представить себе, как бы это выглядело, если бы один из этих облаченных в латы или в тяжелую парчу господ Вдруг сбросил свое одеяние и обнял ее. И от этого представления у нее захватывало дух, но тут же всё опять казалось ей смешным, и смешное поглощало щекочущее и смущающее. И вот теперь король. Она видела его голые, выбритые губы, окруженные золотисто-рыжей бородой. Она видела его светлые, жестокие глаза. Она слышала, как он сказал, не повышая голоса, но так, что слова его громом отдались в ушах и сердце. «Я так хочу!» Она была не из Однако его голос испугал ее. Но не только испугал, его голос проникал в самое сердце. Дональфонс приказывал, и это была его манера быть куртуазным. Манера не мягкая и не изысканная, зато очень мужественная и уж во всяком случае не смешная. И вот он приказал ей «люби меня». И она была потрясена до глубины сердца. Она была тем третьим братом, который стоял перед пещерой и не знал, покинуть ли ему безопасный дневной свет и войти в золотисто-мерцающий сумрак или нет. В пещере был повелитель добрых духов, но там же была и всеуничтожающая смерть. Кого встретит там третий брат? Отец ехал рядом со спокойным лицом. Как хорошо, что у нее есть отец. По слову короля, ей во второй раз приходится изменять свою жизнь. Окончательное решение принадлежит ее отцу. Его близость, его ласковый внимательный взор вселяли в нее уверенность. Но Дона и Ягуду, хотя он и был с виду спокоен, осаждали противоречивые мысли и чувства. Ракель, свою Ракель, свою дочь, свою нежную, как цветок Ракель, он должен отдать этому человеку, Дон Иягуда вырос в мусульманской стране, где законы обычаи дозволяют мужчине иметь несколько жен. Наложница пользовалась многими правами. Наложница знатного человека, кроме всего прочего, пользовалась еще и уважением. Но никто не мог бы и мысли допустить, что такой большой человек, как купец Ибрагим, может отдать свою дочь в наложницы кому бы то ни было хотя бы и миру. Сам Дона Ягуда любил только одну женщину, мать Ракели, которая погибла от несчастного случая, от глупой случайности вскоре после рождения сына Алассара. Но Дона Ягуда был ненасытен, и при ее жизни у него были другие женщины, а после ее смерти их было много. Однако до Ракели и Алассара Он этих женщин не допускал. Он удовлетворял свою страсть с каирскими и багдадскими танцовщицами, с кадистскими гетерами, славившимися своим искусством в любовных делах. Но потом он часто испытывал пресыщение и всегда омывался в проточной воде, раньше, чем предстать предчистый лик дочери. Он не мог отдать свою ракель, В наложнице, грубому, рыжеволосому варвару.